Глава 6 С раннего утра замок и окрестности напоминали растревоженный муравейник. Сотни людей сновали по двору, бегали, кричали, ругались, что-то делали, иногда не в попад и не вовремя. За короткий срок следовало подготовить к походу почти пять сотен человек. Это больше сотни подвод, больше четырех сотен лошадей. Поход недолгий и на небольшое расстояние, поэтому с собой не брали мастеров, лекарей, больших запасов продовольствия и фуража. И все равно дел было столько, что с ног сбивались все от последнего челядинца до жермена. Бароны проверяли дружины, на ходу устраняли последние недоделки. Воины готовили оружие, кузнецы заново перековывали лошадей. Мастера чинили подводы, ремонтировали сбрую и упряжь. Прислуга варила, жарила, вялила, солила мясо, птицу, пекла хлеб. Среди всеобщей суеты и беготни Дэн выглядел белой вороной. Оружие его готово, одежда в порядке. С продовольствием проблем нет, с питьем тоже. Он ни за кого не отвечал, никем не командовал. жермен занятый едва ли не больше всех, ослабил контроль над гостем. И Дэн не преминул этим воспользоваться. Днем он нашел Кабрука. Тот по поручению Шарле приехал в замок. Побывал в кузнице, на кухне, отправил три подводы к лагерю и хотел было ехать следом, но в этот момент его перехватил Дэн. Предложил посидеть немного в теньке, промочить горло холодным пивом. Разговор он начал с насущных вопросов, а потом плавно перешел к делу. — Как Шарли? Доволен, что набрал столько народу. Он теперь не наемник, а командир большого отряда, ровня ровно бароном. Абрук скривил губы, как-то неопределенно хмыкнул и махнул рукой. Совсем спятил с этим дворянством. Все мнит себе бароном, потомком славного дэши Все уши прожужжал. А теперь у него новая блажь. Думает, что ты ему помеха. — Это как? — Делан удивился Дэн. — Я какое отношение имею к Ши-Аре? — Ну ты трессе, пусть и незаконно рожденный. Шарле не верит, что ты так просто откажешься от замка отца. «Глупость! Я уже говорил, что мне этот замок, как к собаке пятая нога!» Обрук недумя, но глянул на Дэна и вдруг расхохотался. «Как ты сказал, пятая нога? Здорово придумал! Это будет хорошей шуткой, клянусь святыми мощами!» «Пятая нога!» Дэн только сейчас сообразил, что банальные сентенции его мира здесь неизвестны. Эдак можно прослыть за взятым остряком. «Шарле может забрать замок себе, мне он не нужен!» Кабрук оборвал смех, серьезно посмотрел на Дэна. — Почему? Ты барон, пусть только по отцу. Набрал бы людей. — Кабрук, ты упрям, как монах! — с досадой протянул Дэн. — Сказал, значит, так и есть. Наемник покачал головой, сплюнул, метко попав в камешек. Повел могучими плечами. Твое дело. себе решать. У Шарле иных забот полно. Согласятся ли бароны, если он заберет замок себе? Как бы новой войны не вышло, я говорил ему, что он рискует, но...» Дэн глянул по сторонам, не слышит ли кто, и посмотрел на наемника. «Если Шарле захочет забрать замок, ему предстоят тяжелые времена. Мысль о покое придется забыть. Из стычек он еще лет пять не вылезет. И вы с ним тоже.» «Бароны не для того идут на Регласа, чтобы отдать добычу чужому!» Кабрук вздохнул, опустил голову. Видно, такое решение Шарле его вовсе не радовало. Упорно глядя под ноги, он пробурчал. «Шарле знает о твоей схватке с Ингельдом. Я слышал его. Подзуживали отомстить тебе за гибель десятника. Шарле пока думает». Дэн мысленно проклял Жермана, так ловко подставившего его под удар наемников. Еще один непредусмотренный поворот дела. А как он самонадеянно полагал, что справиться с заданием, тут бы до сражения дожить. «Оставим Шарле, баронов и месть в покое», — после паузы сказал он. «Сейчас речь о тебе. Что ты думаешь делать? Опять подставлять голову за Шарле? Я полагал, тебе надоело. А если твой командир впрямь захватит замок Тресе, о покое можешь забыть?» Кабрук из-под лоби остро взглянул на Дэна, но ничего не сказал. Сжатые кулаки побелели от напряжения. Дэн все это видел и продолжал. — Ты не тупой рубака, не дубовый мужик. У тебя голова работает. Ты же знаешь, что без конца удача не может сопутствовать человеку. Вряд ли ты хотел закончить дни под ударом топора в случайной стычке. Наемник опять промолчал, но слушал внимательно. — Шарли тебя, конечно, наградит, если станет бароном. А если не станет? Да и награда заставит тебя вновь лезть в драку. — А у тебя есть другой вариант? — вдруг спросил Кабрук. — Есть. Ну так говори, а не расписывай, как мне плохо будет. Дэн хмыкнул. Зацепила. Уже хорошо. — А нечего пока говорить. Есть идея, как получить хороший куш и уйти живым. Уйти, куда захочешь, и жить, как пожелаешь. И где этот куш? И почему ты мне его предлагаешь? Ты меня не знаешь. Доверять не можешь. Куш далеко, пока далеко. А доверять? Я разбираюсь в людях и вижу их сразу. Тебе поверить могу. По крайней мере, ты в спину не ударишь и договора не нарушишь. Это почему? Откровенно скалясь, спросил Кобрук. А ты опытный и умный. Знаешь, что жадность и предательство до добра не доводят. Но ты ведь предлагаешь предательство. Предать, Шарли. Никакого предательства я не предлагаю. Я хочу получить то, что принадлежит мне. Но один я взять это не могу, нужна помощь. А не жалко делить добычу. Лучше потерять часть, чем все. Слышал такую поговорку? Кабрук не ответил. Смотрел на Дэна и соображал. Он и впрямь был не дурак. Наемник пару минут размышлял, сжимая и разжимая кулаки. Потом поднял голову и с усмешкой посмотрел на Дэна. — и не сын Трессе, не беглец, и никогда не был в плену. Дэн осторожно перевел дух и про себя порадовался, что сделал правильный выбор. Я не Трессе, не беглец, но я действительно пленник. Именно в замке барона Трессе. Я попал в жуткую переделку и теперь хочу выбраться из нее. Одному это сложно, нужна помощь. Значит, угроза вторжения, поход. Все это обман. Нет, это правда. Почти правда. Реглас действительно хочет завоевать все соседние владения. И правда собирает силы. А не сила? Есть. Однако она не так опасна, как все думают. Угу. Кабрук удовлетворенно кивнул и прищурил глаза. Ты ведешь всех в ловушку. Нет, Кабрук, это не ловушка. Это турнирное поле. Наемник вскинул брови и с изумлением посмотрел на Дэна. — Какое поле? — Турнирное. Где рыцари, аки-петухи, бряцают шпорами и трясут гребнями. Видел во дворе, как петухи за кур дерутся. Вот такое ресталище их и ждет. Наемник усмехнулся. Сравнение его позабавило. Видно, он тоже не особо жалует рыцарей с их замашками, с пессией и привычками. — Что я должен делать? «Это скажу позднее, когда выступим в поход. У тебя есть несколько надежных парней, которые тебе верят и не очень желают побрецать оружием и заработать славу?» «Есть. Троих-четверых точно найду. Им давно надоела такая жизнь. Расскажи им о плане. О награде пусть не переживают, на всех хватит. Но предупреди, риск огромный. Риск по цене». Кивнул Кобрук. «Я понял. Тогда будь наготове». — Как только подойдет время, я сообщу. Они встали. Кабрук смотрел хмуро, все никак не мог понять, верно ли он сделал, что поверил этому странному типу. А Дэн едва ли не впервые благодарил богов за удачу, подарившую ему встречу с Кабруком. Это его козырь, о котором никто не знает. — Что ж, до встречи! — сказал он и протянул руку. Кабрук непонимающе посмотрел на нее. «Это обычай. Я показываю, что у меня нет камня в руке, и я не враг. Твой ответ — пожатие моей руки, понял?» Кабрук осторожно пожал руку Дэна и усмехнулся. «Интересный обычай. А то. Ну, бывай!» С момента прибытия в замок и до сегодняшнего дня Дэн в основном только и делал, что разговаривал. С баронами, с наемниками, с Сабиной, со слугами, опять с баронами, даже со священником. Это была единственная возможность получить нужную информацию. Наверное, за это время он наговорил больше, чем за последние полгода. И с непривычки даже устал. Благо, Жермен, занятый насущными делами, мало обращал внимания на гостя. Впрочем, Дэн не обольщался. Полностью надзор за ним барон не убрал. Утром второго дня сборов Дэн зашел к Сабине. да практически безвылазно сидела в комнате, изредка появляясь во дворе. Иногда ходила к жене барона. Та милосердно принимала несчастную жертву проклятого Регласа, Иначе этого человека в замке и не называли. Настроение у девушки было далеко не радостным. Роль шпионки тяготила ее. Да еще последствия шоковой терапии давали о себе знать. Дэн видел это, но ничего поделать не мог. Это надо просто перетерпеть. «Как ты?» — спросил он, заходя в комнату. «Никак. Сижу, жду». Дэн накинул внимательным взглядом закутанную в плащ фигуру. Сабина снимала его только когда была одна. Не любила демонстрировать уродливую маску даже ему. Он сел на кровать, похлопал по покрывалу, приглашая девушку присесть рядом. Когда она села, обнул за плечи и притянул к себе. — Ни кисни, малышка. Все будет хорошо. Да и недолго осталось. Да — Да? Недоверчивым и в то же время радостным голосом спросила она. — Да. Я так думаю, завтра к вечеру мы устроим небольшой спектакль, и ты вернешься на базу. Помнишь, как мы это обговаривали? Сабина кивнула. «Ну и молодец. Главное, не бойся делай, как я скажу». «А если нас заподозрит?» «Кто, Жермен?» «Вряд ли». «Но ты-то как? Останешься один среди этих?» «Это ерунда», — беспечно ответил он. «Мне вообще досталось самое легкое». Сабина вдруг скинула капюшон и посмотрела на Дэна. На ее фальшивом лице настоящими были только глаза. И эти глаза смотрели с болью и какой-то мольбой. — Денис, я не знаю, что будет завтра, послезавтра и потом, но я хочу сказать, попросить. — О чем? — Не оставляй меня здесь, в этом мире. Забери на землю, пусть там живет оригинал, пусть меня потом уберут. Она запнулась, глаза повлажнили. — Но только не здесь, прошу тебя. — О чем говоришь, девочка? — изумился такой реакцией Дэн. — Никто тебя оставлять здесь и не думал. Конечно, ты перейдешь на землю. Она слабо улыбнулась и сжала его ладонь. «Спасибо». Дэн погладил ее по голове, легонько щелкнул по носу «Все будет хорошо, верь мне». «Только тебе и верю», — улыбнулась Сабина. «Нервы у нее ни к черту», — подумал Дэн, выходя из комнаты. «Лишь бы продержалась еще два-три дня, потом все будет кончено для всех». В коридоре у лестницы он столкнулся с дружинником. Тот бежал снизу и едва не налетел на Дэна. Отступив на шаг, воин склонил голову и торопливо проговорил. — Сартомок, барон Жермен ищет вас, он во дворе. Просит прибыть немедленно. — Ну, веди, Сусанин. — Простите, ваша милость, я Роджер, а не Сус. — Это шутка. Дэн хлопнул воина по плечу и хмыкнул. — Впрочем, ты ее все равно бы не понял. Пошли. Жермен был у кузницы. Там кипела работа, доносились удары молота по наковальне, чей-то злобный рык, шелест и аханье качаемых мехов. Возле барона стояли мэт и два десятника.